Ток течет, заряд сохраняется. Что же требуется для того, чтобы тек электрический ток? Какие условия обязательно должны выполняться? Первым делом, разумеется, должны быть в наличии носители заряда, заряженные частички, к примеру, электроны. Второе условие – необходима сила, которая будет их тащить вдоль проводника. Но почему мы говорим только об отрицательно заряженных электронах? Ведь если включить ток в электрической цепи, то выяснится, что полный заряд всех ее элементов может быть равным нулю. Тогда закон сохранения заряда подскажет нам, что кроме электронов в нашей цепочке скрывается ровно столько же зарядов положительных. И правда. Прошло не так уж много времени после открытия электрона, как были обнаружены его товарищи-напарники. Их назвали протонами. Они в пару тысяч раз помассивнее электрона. А вот заряд имеют точно такой же, но положительный. Комбинации этих двух видов заряженных частиц обеспечивают протекание тока во всех известных случаях. Хотя ясно, что легоньким электронам это удается лучше. А вот другой закон сохранения энергии позволил разложить, так сказать, по полочкам все ее переходы внутри электрической цепи, какой бы сложной она ни была. Судите сами, что подает энергию в цепь? Батарейка, аккумулятор, генератор тока на электростанции. Все они совершают работу, преобразуя в электрическую иные виды энергии – скажем, химическую или механическую. А дальше все происходит, как в любой известной нам машине. Часть электрической энергии идет на нужный нам нагрев, положим воды в электросамоваре или воздуха в комнате, либо на механическую работу, как в электрокофемолке или пылесосе. И, конечно, неминуемы потери, которые, как всегда, учтет коэффициент полезного действия нашего устройства. Закон сохранения энергии в применении к электрическим цепям был установлен двумя физиками, английским Джеймсом Джоулем и российским Эмилем Христиановичем Ленсом, немногим более 170 лет назад.